Глава 17. Костя вернулся домой уже вечером, слегка пьяный и до отрыжки, объевшийся роллами. Он зашел в подъезд, напевая под нос какую-то незамысловатую песенку, и настроение у него было прекрасное. И дело было даже не в Женьке и не в роллах вовсе, и не в зеленом пиве, которого Костя и выпил-то не так много. Дело было в том, что... Хоть на краткий миг удалось сменить обстановку. Впрочем, его хорошее настроение испарилось мигом, когда он увидел Диану, сидящую на ступеньках между третьим и четвертым этажами. «А ты что тут делаешь? Домой не пускают?» — спросил Костя, присаживаясь рядом с ней на холодные бетонные ступеньки. Перила, выкрашенные болотно-зеленой краской, оказались на уровне лица — Где-то на верхних этажах, надрываясь, орал младенец. Ни Кости, ни Диана ни разу не видели этого ребенка, но орал он уже лет десять. «Я хотела сходить за сигаретами», — сообщила Диана, — «но так и не смогла. Все-таки это была не ремиссия». В ее голосе было столько скорби, что Костина сердце привычно сжалось. Были в их семейной жизни вещи, с которыми он так и не смирился. «Черт! У тебя есть сигареты?» «Да, конечно», — ответил Костя и полез в карман. «Тебе никогда не хотелось найти себе нормальную бабу?» — спросила Диана, затягиваясь. Младенец, хвала богам, перестал орать. В подъезде сделалось тихо. «У меня были, мне не понравилось», — отшутился Костя. «А если серьезно?» Ты же симпатичная, у тебя есть машина, ты любой девчонке понравишься. Беги отсюда, пока не поздно. Честно. «Диан, я сам решу, когда и откуда мне бежать», — произнес Костя, забрав у Дианы сигарету. Тут Диана внимательно посмотрела на него, принюхалась и, наконец-то, выдала заключение. «У тебя корпоратив, что ли, был? Алкоголем пахнет?» Это мы с Женькой после работы посидели в суши-баре. Знаешь, который за вещевым рынком? Аризоном называется. С каким Женькой? Балакиревым. Я же тебе рассказывал. Тут Диана очень странно посмотрела на Костю и даже чуть-чуть отсела. Кто-то на первом этаже нажал кнопку лифта. Раздалось равномерное гудение. Скорее всего, это был дядя Саша. Плотников, кажется его фамилия. С восьмого этажа. Он всегда в это время приходил с работы. Когда он приходил трезвым, то обходился без приключений. Но стоило ему выпить, как он почему-то выходил этажом ниже, на седьмом, и вечно звонил в квартиру к Муртазаевым, у которых маленький ребенок. Муртазаевы даже писали жалобу местному участковому. Диана отвернулась на какое-то время, видимо, обдумывая какую-то мысль. Кости видел только ее каштановый затылок. Потом повернулась снова, и выражение лица у нее было максимально сосредоточенным и серьезным. «Кость, это уже не смешно. Я вчера еще раз погуглила. Думала, это у меня склероз уже от транквилизаторов. Но нет, склероза, слава богу, пока у меня нет. Женька... Кость, я не знаю, как ты мог об этом забыть, честное слово, но... Женька погиб?» «Ой, Диана, не шути так!» — воскликнула Диана, зажав пальцем Костин рот. «С тобой точно все в порядке?» Костя взял ее за руку. «Мол, я тут взрослый, и со мной все в порядке. Рука у Дианы против обыкновения была теплая, даже горячая». «Можешь сам погуглить», — настойчиво произнесла Диана. валакерев Евгений Николаевич погиб 4 июня 2007 года». Его автомобиль снес разделительный барьер, ну, отбойник. А сам Женька, разумеется, он был не пристегнут, вылетел через лобовое стекло и погиб от черепно-мозговой травмы. Тебе фотографию из газеты показать, а, Кость? Уже скоро, уже очень скоро, когда Костя почувствует себя безвольной щепкой, которую уносит течением бурной горной речки, он попытается... Отчеркнуть в своей памяти тот момент, после которого все пошло наперекосяк, но еще хоть что-то можно было поправить. И этот момент он запомнит навсегда. Холодные ступеньки, перила, выкрашенные безобразной краской, сигаретный дым и холодное, проступающее словно под отчаяние. И напуганный... Не по-детски напуганный Дианин взгляд. Этот взгляд он тоже запомнит. Запомнит потому, что у его ног уже разверзается зловещая клейкая пустота. И скоро в эту пустоту полетит и он сам, и все его мироздание.